«Ваши попури и мирошки — люди без совести. Говорят одно, а делают другое. И затем где тут логика? Никакого соответствия? Да нет, нет, погодите. Вот я вам покажу сейчас». И он принимался разыскивать какой-нибудь журнал с противоречивой статьей, со стуком выдвигая и выдвигая ящики письменного стола и этой громкой возней пробуждая свое красноречие. «Александр Александрович...» Любил, чтобы ему что-нибудь мешало при разговоре, и чтобы препятствия оправдывали его мямлище, паузы, его экани и мекани. Разговорчивость находила на него во время розыска чего-нибудь потерянного. Например, при подыскивании второй колошек первой в полумраке передней, или когда с полотенцем через плечо он стоял на пороге ванной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 «Здравствуй, здравствуй. Молодец, молодец. Читала, ничего не понимаю, но гениально. Это сразу видно. Здравствуйте, Николай Николаевич. Сейчас я вернусь к тебе, Юрочка. У меня с тобой большой, особый разговор. Здравствуйте, молодые люди. Ай, ты тут, Гогочка, гуси, гуси, га-га-га, есть, хотите, да-да-да». Последнее восклицание относилось... Громековской, седьмой воде на киселе, гогочке Ярому поклоннику всякой подымающейся силы, Которого за глупость на насмешливость звали Акулькой, А за рост и худобу — ленточной глистой. «А вы тут пьете и закусываете? Сейчас я догоню вас, а, господа, господа, Ничего-то вы не знаете, ничего не ведаете. Что на свете делается? Какие вещи творятся?»